Был Болеслав, — говорит летопись, — велик и тяжел, так что и на коне с трудом мог сидеть, но зато был смышлен. Не вытерпел он насмешки и, обратившись к дружине своей, сказал, — Если вам это ничего, так я один погибну, — сел на коня и бросился в реку, а за ним и все войско. Полки Ярослава, вовсе не ожидая такого внезапного нападения, не успели приготовиться и обратились в бегство. Ярослав ушел в Новгород только сам пять, а Болеслав со святополком почти беспрепятственно вошли в Киев 14 августа. В городе нашли они мачеху, жену и сестер Ярославовых, из которых за одну предславу. Сватался прежде Болислав, получил отказ и теперь в отмщение взял ее к себе в наложницы. Одну из жен Владимировых, неизвестно какую, Анна умерла прежде Владимира в 1011 году. А О сватовстве за дочерей Владимировых смотрите Татищев, том 2, страница 90 -е. Часть своего войска он отпустил назад, другую велел развести по русским городам на покорм. Но и в Киеве повторились те же явления, какие мы видели в Праге у чехов, и, как видно, по тем же причинам. Русские вооружились против поляков и стали убивать их. Летописец приписывает это приказу святополка. Но очень вероятно известие, что поляки вели себя и на Руси, так же, как в Богемии, и возбудили против себя восстание. Очень вероятно также, что и святополк, наскучив неприятным гостем, слишком долго, зажившимся в Киеве на его счет, не был против народной мести полякам. Это заставило Болеслава уйти из Киева. Пример чешских событий научил его быть осторожнее в подобных обстоятельствах. Половину войска он отослал домой. Разосланные по русским городам поляки истреблены. Трудно было противиться, если б вспыхнуло восстание. При том же, вероятно, он слышал уже о новых приготовлениях Ярослава. Но Болеслав ушел не без выгоды. Он захватил себе все имущество Ярослава, которому приставил Анастаса. Хитрый грек умел подольститься к каждому сильному и менял отечество, смотря по выгодам. Борислав ему верился лестью, говорит летопись. Польский князь повел также с собою бояр Ярославовых, двух сестер его и множество пленников, взятых в бою. На дороге Борислав захватил и Червинские города, приобретение Владимира Святого. Впрочем, вероятно, что эти города были уступлены ему Святополком в награду за помощь. Здесь говорится о пленниках, взятых при Буге и в том городе, который по Адитмару был взят приступом, и жители его отданы в рабство. Между тем Ярослав, явившись в Новгород без войска, хотел бежать за море. Но граждане вместе с посадником Константином, сыном Добрыни, рассекли княжеские лодки, приготовленные для бегства, и объявили «Хотим еще биться с Бориславом и Светополком». Мы следовали в своем рассказе русским летписям и Эдитмуру, о распространенных и украшенных рассказах польских летописцев смотрите у Карамзина, том 2, примечание 10 и следующее. Такая решительность понятна. Им нечего было теперь ожидать хорошего от святополка, а защищаться от него без князя было также невыгодно. Они начали сбирать деньги с простого человека по четыре куны, Со старост по десять гривен, с бояр по восемнадцать гривен, привели варягов, дали им эти деньги, и таким образом у Ярослава набралось много войска, и он двинулся против святополка. Тот был разбит, бежал к печенегам и привел огромные толпы их против Ярослава в тысяча девятнадцатом году. В новгородской летписи сказано, что Ярослав после первой победы над Светополком отпустил всех новгородцев домой. В Киевской говорится, что в походе против Борислава были и славяне, то есть новгородцы. Но ясно, что это не могли быть те самые, которые привели Ярослава в Киев. Старосты, смерды и, собственно, граждане новгородские не могли так долго оставаться на юге, вдали от семейств. Следовательно, если известие справедливо, то это был небольшой отряд верхних воев, вытребованный Ярославом на помощь, или отряд охотников, оставшихся на юге, чтобы участвовать в войне Ярослава с Польшей. Ярослав вышел навстречу и сошелся на реке Альти, где был убит Борис. Место благоприятствовало Ярославу по воспоминанию о преступлении Святополка. Летописец говорит, что Ярослав молил Бога о отмщении новому Каину. Он же говорит, что сеча была злая, какой еще не бывало на Руси. Секлись, схватываясь руками, трижды сходились биться, по удольям текла кровь ручьями. К вечеру одолел Ярослав, а святополк бежал в пограничный польский город Брест, где, вероятно, умер от ран, полученных в битве. По скандинавским преданиям он пал от руки варяга Эймунда, служившего в войске Ярослава, а по русским погиб злой смертью в пустыне между Польшей и Богемией. Как видно, это предание распространено и украшено впоследствии. Ярослав сел в Киеве, утер под с дружиною, по выражению летописца, показав победу и труд великий. Таким образом, северное народонаселение в четвертый раз доставило победу своему князю над югом. С святополком дело было кончено но были еще другие братья и родственники у Ярослава. Из двенадцати сыновей Владимира в живых оставались теперь только Ярослав, Мстислав, Судислав, да племянник Бречеслав, сын Изяслава Полоцкого. Соперников у Ярослава по старшинству не могло быть. Бречеслав Полоцкий, Хотя внук от старшего сына Владимирова никогда не мог надеяться на старшинство, потому что отец его умер, не будучи старшим. Мстислав и Судислав были младшие братья Ярославу. Но все они, как члены одного рода, имели право на равное распределение властей. Мы увидим, что до самого прекращения родовых отношений между князьями младшие из них настаивают на праве общего наследства всех родичей после каждого умершего князя, то есть на новом распределении властей».